Роберт Сойер. Если я здесь, представьте, куда они заслали мой багаж. Хватило одного взгляда в глаза этого лазавра. Красный от ярости, бегающий от голода и светящийся в глубине коварства. Эти серповидные когти, наверное, отлично подходят для разделывания добычи. Но для бегать не по грязи никуда не годятся. Ну ладно, малыш Алла. У тебя оружие. Зато у меня начальный курс палеонтологии профессора Блэкхарта. Хотя к черту профессора. Если бы не его лекции, я был бы сейчас на Альтаире-3. А не бегал под историческим грязевым наносом, спасая свою жизнь. Эти идиоты из Таронского космопорта сказали, что телепортация – самый безопасный вид транспорта. Просто сосредоточьтесь на пункте назначения, и прыжковый пояс сделает все остальное. Ха! Я сосредоточился, будьте уверены. Но увидев того толстяка, не мог не подумать о бронтозаврах. Я отвлекся всего на полсекунды. Прыжковый пояс не должен был вываливать меня здесь, в царстве динозавров. В нем должно было остаться достаточно энергии для еще одного прыжка, если я смогу заставить его работать. Чёрт, как неудобно возиться с поясом, покрывая бегом километр за три минуты. Так. Посмотрим. Если подключить этот оптический канал к пикопроцессору. Надо поторопиться. 4. Вот. Сосредоточиться на космопорте Торонто. Сосредоточено думать. 3. Торонто, космопорт. Сосредоточиться. 2. Еще больше сосредоточиться. Космопорт Торонто. Никаких посторонних мыслей. Один черт, да я им такой ад устрою.